Передо мной стоял Корбет. — Так, я это забираю. — О, нет. — Благодарю, я справлюсь сам. Он прыгнул, как кошка, чего я совершенно не ожидал. Проделано это было ловко. Одной рукой Корбет выхватил конверт, другой — драйвер. И направился к Родстеру. В два прыжка я оказался перед ним, и ему пришлось остановиться. Я не стал дурачиться, сразу сказал. — Ну, держитесь. — Начинаем и хорошенько приложился кулаком к его челюсти. Он пошатнулся и выронил добычу, а я позволил ему поднять руки, сделал ложный выпад левой и снова нанес удар. На этот раз он рухнул. Его дружок бросился ко мне, с другой стороны спешил скинер. Я повернулся, чтобы успокоить дружка, однако тут из родстера донесся голос Андерсона — приказавшего с резкостью, какой я от него не ожидал. — кари хватит! Кончай! кари замер я отступил. Корбет поднялся и свирепо уставился на меня. Снова послышался о Андерсона. — Корбет, довольно! Перестань! Я произнес, моей вины тут нет, мистер Андерсон. Если они хотят поиграть в догонялки, достанется обоим. Им следует преподать урок уважения к честной собственности. Я наклонился, чтобы поднять драйвер и конверт, когда услышал пронзительный крик Скиннера «Господи, падает!». На какой-то миг я вообразил, будто этот драйвер выпал у меня из рук и решил, что механик свихнулся. Но стоило мне выпрямиться и взглянуть на него, как стало понятно — что он на меня и не смотрел. Я вскинул голову прямо над нами. В тысячи футов самолет кимбола кружило и вертело так, словно Мануэль сошел с ума. Он падал. Машина дергалась, ее мотало из стороны в сторону. Это не выглядело падением по вертикали, хотя, полагаю, было именно таковым. И самолет находился точно над нами, еще ближе, А я только стоял, дотаращился, раскрыв рот. «Берегись!» — заорал Скина. «Ради бога!» Мы все бросились в ворота ангара. Андерсон выскочил из родстера и помчался за нами. Мы оказались внутри и обернулись как раз вовремя, чтобы увидеть крушение. Воздух прорезала черная молния. Мощный звук взрыва, не раскатистый как от порохового заряда, Но мгновенный оглушительный треск. В стороны полетели куски, подле наших ног посыпались щепки. Самолет грохнулся на самом краю бетонной площадки, буквально в десяти метрах от машины корбита Мы выскочили и помчались к обломкам, хотя Скиннер и кричал «Берегитесь, сейчас снова рванет!» То, что попалось мне на глаза в первую очередь, Выглядело малопривлекательно. Я понял, что это останки Э. Д. Кимбала, потому что среди них встречались обрывки ремней с заднего сиденья. К тому же Скиннер говорил, что старый джентльмен отправился полетать. Очевидно, самолет упал таким образом, что пилот, занимавший переднее сиденье, принял на себя удар меньшей силы, ибо опознать Мануэля Кимбала не составляло труда, лицо его даже не слишком пострадало. Мы со Скиннером вытащили его, остальные возились со старым джентльменом, но унесли их оттуда и положили в ангаре поверх брезента, расстеленного на полу. — Вам лучше отогнать машину, — посоветовал скинер а то как бы не рвануло. Я отозвался. Если я поеду, то уже не остановлюсь. Теперь самое время, мистер Андерсон. Вы, наверное, помните. Нира Вульф обещал, что я буду действовать скрытно. Так вот, я протянул ему извлеченные из кармана документы. Это ваши доказательства. А интересующий вас человек лежит на полу. Тот, у которого осталось лицо». Я подобрал конверт Мануэля Кимббала, клюшку, там, где их бросил и смылся. Пожалуй, мне потребовалось всего лишь четыре секунды, чтобы завести родстер, выехать с площадки и припустить по гравийной дороге. Около въезда на шоссе я остановился и крикнул Даркину «Собирай дружков и двигайся домой! Спектакль окончен!» До уайт я добрался за двадцать две минуты. Никогда еще Родстер так славно не бегал. Я позвонил Вульфу из той же аптеки, откуда две недели назад сообщил ему, что Андерсон уехал в Адерандакские горы и заключить пари остается только с Дервином. Он снял трубку тут же, и я все выложил ему, кратко, но ничего не упустив. «Хорошо», — отозвался он. «Надеюсь, я не обидел тебя, Арчи. Я посчитал излишним забивать тебе голову незначительными деталями. Фриц готовится ублажить твой вкус. Кстати, White Plains — это где? Ты не остановишься по пути в Скарсдейли?» Мне позвонил Глюкнер и сообщил, что ему удалось вырастить гибрид дендробиума Мельпомена и дендробиума Финдли, и он предлагает мне сеянцы».